Прошлое забыто. Кусок хлеба маг заработает всегда. Но спокойная жизнь не для мага по имени Свент. И на островах для него найдется работа. Но, как обычно, все, что сначала кажется простым, становится сложным и смертельно опасным. Сергей Карелин. Королева Гарпий. Глава первая. Портмут. Я налил себе пиво в опустевшую кружку и с удовольствием посмотрел настоявший передо мной салат из разнообразных даров моря. На материке редко выпадает возможность насладиться рыбными блюдами. Там они не популярны. Сидя в небольшой таверне, расположенной у самого берега на окраине портмута, я любовался морским пейзажем. Темные волны лениво накатывали на каменистый пляж и также лениво отступали назад, плескаясь между больших валунов живописно разбросанных по всему местному побережью. Ублажал свой желудок местной едой я не первый день. Спросите, как меня занесло в город Портмут, расположенный на берегу Южного моря, в сотнях миль от королевства Баал, в котором прожил последние семь лет? Недавняя история, случившаяся в Баале, стране, где я прожил почти пять лет, история с Ранхвальдом полумертвым, закончилась для меня в целом хорошо но не принесла ничего, кроме разочарования. Хотя нет, денег все-таки я заработал. Старые друзья оказались на самом деле... Да боги им судьи, это все в прошлом. Когда я отплыл из крупнейшего порта Баала, Морса, к Бериловым островам, направляясь в королевство Бедлонг, располагавшееся в восточной их части, то решил окончательно порвать с прошлым, воспоминания о котором до сих пор приносили мне боль. Прибыв в Портмут, столицу Бедлонга, пару недель я просто отдыхал. Просиживал в местных ресторанах, купался в море, в общем, вел образ жизни беззаботного туриста. Бедлонг – самое крупное государство на этих островах. Остальные представляли собой небольшие города-государства, разбросанные по бесчисленным мелким островкам. Между ними постоянно вспыхивали ссоры и велись бесчисленные войны. В общем, все как обычно в нашем мире. Но на сам бедлонг никто не решался нападать, поэтому в королевстве царили мир и покой. Но настало время, когда я начал понимать, безделье начинает надоедать. Как раз сегодня я забросил несколько удочек насчет работы, но, судя по всему, безрезультатно. В этом городе к магам относились своеобразно, практически не считали их за людей. И, естественно, их услугами никто не пользовался, кроме, быть может, лечебной магии. Но это, сами понимаете, не мой профиль. Завтра надо будет заняться поиском плотнее. Если не получится, то всегда можно вернуться на материк. Не в Баал, конечно, помимо него есть и другие королевства, в которых хороший маг-стихийщик без работы не останется. Успокоив себя таким образом, я быстро разобрался с салатом, и, потягивая мелкими глотками пива, откинулся на стуле, наблюдая за подкрадывающимся к Портмуту вечером. Погода за время пребывания в городе только радовала. Ласковое солнце, теплое море. Что может быть лучше? И тут на стуле напротив меня появился бес. Знаете, встречается в нашем мире мелкое существо ростом с пятилетнего ребенка, с непропорционально длинными руками и ногами, и уродливым широким морщинистым лицом. Появившись в результате неудачного магического эксперимента, бесы не вымерли, а приспособились к человеческой жизни и даже размножились. Лет десять назад на них устроили настоящую охоту, и сейчас бесов осталось немного. Но спрос на них сохранялся неизменно. Несмотря на привычку всем делать пакости, они уважали силу. И маги частенько использовали этих созданий в качестве курьеров. Проворней созданий не сыщешь. Твое имя Свент, прогнусавил бес, подозрительно оглядывая меня, видимо, готовый к тому, чтобы убежать в любой момент. Трусость бесов общеизвестна. Мое, Свент, подтвердил я. А с чего это ты решил, что можешь так бесцеремонно мой покой нарушать, а? Я добавил свой голос суровости. Да я извиняюсь. — сразу смутился бес. — Меня послали. — Кто послал? — Меня послал маг по имени Тир. Он занимает видную должность в городе Кантенбро. Один из крупнейших городов западной части островов. — И что же хочет от меня маг Тир, занимающий высокую должность? — усмехнулся я. — Он хочет предложить вам работу, — выпалил заученную фразу бес. — Интересно. Протянул я, скрывая охватывающую меня радость от намечающегося дела. «Вам письмо с магическим посланием», — бес протянул мне продолговатый конверт. Едва я взял его, посланец сразу растворился, оставив меня одного. Из письма выскользнула стройка белого дыма, превратившаяся в небольшое, покачивающееся в воздухе изображение крепкого коренастого черноволосого человека с суровыми чертами лица, словно высеченными из камня. «Приветствую тебя, уважаемый Свен, заговорило изображение сухим, бесстрастным голосом. «Я приглашаю тебя в Кантенбро. Мне нужна твоя помощь. Мне известны цены на твои услуги. Поверь, я тебя не обижу. В любом случае, даже если мы с тобой по каким-то причинам не сойдемся в цене или ты не возьмешься за дело, я выплачу тебе солидную компенсацию. Только одна просьба. Постарайся принять решение быстро». И сообщи бесу, который принесет это письмо, когда ты сможешь быть. На этом фигура растаяла. Я положил рядом с собой конверт и задумался. Конечно, предложение соблазнительное, но слишком загадочное. Однако я уже решил для себя, что поеду. — Бес, — проговорил я. — Да, — появился тот, словно из-под земли. — Передай Тиру, что я согласен. Сколько займет путь до вашего Кантенбро? — На корабле два дня. — Всего, — удивился я. — Корабли быстроходные. Два раза в сутки отправляются. Утром и вечером. — Объяснил мне Без. Они с магическими ускорителями. Правда, билет на них стоит дорого. Но все расходы вам будут возмещены. — Что ж, — пожал я плечами. — Тогда сегодня я отплыву. — Хорошо, — кивнул мой собеседник и исчез. Я вздохнул и отправился в гостиницу. На сборы мне не требовалось много времени. Скарба у меня совсем не было. Поэтому я быстро сложил в рюкзак несколько книг заклинаний, в том числе и книгу вызова, посмертный подарок Вердена, мага из другой жизни, из жизни в Баале. В книге были собраны могущественные заклинания, позволяющие вызвать любые существа из мира демонов. Несмотря на то, что книга написана на древнеэльфийском, в котором я немного понимал, Сами заклинания оказались настолько необычными, что я не сразу смог их разобрать. Но все-таки мое упорство было вознаграждено. Я изучил десяток весьма полезных заклинаний. Признаюсь, большая часть книги до сих пор представляла для меня темный лес. Следом в рюкзак отправился сухой паек и сменная одежда. Затем я нацепил перевязь с кинжалом. Все, теперь я полностью был готов к путешествию. Теперь мой путь лежал на пристань. Тот самый быстроходный корабль, о котором говорил бес, представлял собой двухмачтовый шлюп, покачивающийся на волнах у дальнего причала. Выяснив, что скоро отплытие, я поднялся на борт. Внешне корабль ничем не отличался от обычных транспортных судов, курсировавших между островами, но если верить бесу, билет действительно оказался в полтора раза дороже. «Ну что ж, деньги-то не мои». Народу, желающего совершить путешествие в Кантенбро, оказалось немного. На палубе стояли две девицы неопределенного возраста. Судя по заинтересованным взглядам, которые они бросали на меня, разрабатывался план по моему обольщению. Кроме них, компанию в плавании мне составила пара гномов, как всегда неопределенного возраста, трое купцов и двое монахов в коричневых одеждах неизвестного мне ордена. Я хмыкнул, спустился вниз в свою каюту и завалился спать. Утро вечера мудренее, как говорится. Стены кельи выложены из грубого серого камня. Через маленькое окошко, прорубленное почти у самого потолка, слабо пробивается солнечный свет. Помимо этого, единственным источником света в комнате служит факел, висящий прямо над деревянным топчаном. На топчане сидит странного вида человек. Его лицо изуродовано и напоминает скорее жуткую маску, чем привычный человеческий лик. Человек кутается в бесформенную шерстяную хламиду, доходящую ему до пят, и что-то пишет в большую тетрадь, лежащую у него на коленях, неловко зажав в скрюченных пальцах перо. Но вот он откладывает перо и выпрямляется на топчане. Вновь к нему приходят воспоминания. Когда-то у него было настоящее имя, и он жил счастливой жизнью. Он знал радость и любовь, если бы не маг, сломавший всю его жизнь. Но глупо жалеть о былом. Сейчас человек носил новое имя. Волх. Так его называли в далеком детстве. Нынешнее его убежище находилась на развалинах старой крепости, забытой богами и людьми. Когда-то в незапамятные времена она была столицей могущественного королевства. Но все в этом мире не вечно, и нашлись захватчики, которые повергли в прах его величия. Лучшее место для начала осуществления его планов не найти. Жажда мести спасла волха от гибели, дала силы жить. Раздался шорох. И рядом с Топчином из темноты появился оборотень, отвлекая человека от невеселых мыслей. Эти твари считались самыми трудноподчиняемыми из подобных созданий, но ему удалось заставить их служить себе. И служили ему они не за страх, а на совесть. Тело существа покрывал жесткий мех. Оборотень оскалил зубы и прорычал, в этом рычании с трудом наугадывалась человеческая речь. Рр, нашли. Р -р -р мы его отлично рольф голос человека звучал глухо где островар кантенбро значит не боится хорошо следите за ним наш план остается без изменений конечно нам напасть ни в коем случае волх повернулся к оборотню и его заплывшие от кровавых наростов на лице глаза вспыхнули во первых он с вами быстро разделается во вторых пока рано мы не готовы разделается в рычании зазвучали веселые нотки смешно я рад что ты можешь веселиться ты понял меня понял хозяин как насчет лекарства — Завтра пятерра. — Хорошо. Иди. И не мешкой, О каждом шаге мага докладывать мне. И подготовься. Через два дня мы выходим. Оборотень поклонился и исчез. Волк тяжело поднялся с топчина. Хромая, он сделал несколько шагов и посмотрел вверх на единственный источник солнечного света. — Ты за все заплатишь. За все. «А я обрету новую жизнь», — прошептал он себе под нос. «Начало положено. первый заплатит та, которую я любил, а потом придет черед остальных». Усмехнулся волх и вернулся на топчан. Положил тетрадь на колени и принялся за работу.